«Локация 29 -я. Солнце. Станция Салют. 2202 второй год. Десять. 9, Восемь». Голос компьютера, начавшего отчет, превратился в набат. «Ну что там, взломщик?» — спросил Мухин хладнокровно. Климук виновато развел руками. «Он не волшебник». «Понял. Прощаемся». Фарниев молча протянул руку. Но спутники, стоявшие в центре кабины управления модулем, не успели накрыть его ладонь своими. Пол под ногами мужчин повело из стороны в сторону, будто они стояли на палубе круто повернувшей яхты. Компьютер замолк на цифре 2. вьем в центре видеосистемы перед креслами, показывающий глубокий провал в слое багрового пламени, выдал чистое пламя. Раздался голос компьютера модуля фиксируя исчезновение тоннеля в недра солнца». «Что за шутки?» — недовольно спросил Мухин. Через несколько секунд послышались шаги, голоса, и в зал вбежали еще трое, среди них женщина. «Тремова?» — озадаченно произнес Климук. «Полковник Холост? Какими судьбами?» Флора с улыбкой бросилась к руководителям спецслужб. Вслед за ней, смущенно улыбаясь, подошел высокий молодой человек. Флора взяла его за руку, подвела ближе. «Майор Дергачев, хронодесантник!» «А мы тут собрались прощаться», — пробормотал Мухин. «Рано! Мы хотим познакомить вас с очень интересным другом!» Флора показала на холоста. «Перед вами улей!» По залу поплыла тишина. Холост вдруг побледнел. По его лицу пробежала судорога, губы сжались. Он потер лоб ладонью, прислушался к чему-то, и проговорил своим на этот раз голосом. «Боюсь, вы ошиблись, майор. Полковник Холост к вашим услугам». Улей ушел. По залу прокатился шумок, и снова стало тихо. Потом молчание нарушил Терентий. Наверное, Улей и в самом деле ушел. Парень скромный, но кое-что он все-таки оставил. Холост с недоумением уставился на него. «Ты о чем?» Флора вдруг захлопала в ладоши. «Взломщик!» «Конечно, он оставил хакер-жилет, который и был одним из наблюдателей. Это прямая связь с Ульем». «Не понял, объясните», — покачал головой Мухин. «Наблюдатель Улья сидел в компе жилета, а жилет у нас. То есть мы будем всегда иметь возможность узнать будущее». «Ох, не хотел бы я знать свое будущее», — проворчал Фарниев. «Давно пора запретить законом проникновение в любой временной отрезок». Климук что-то сказал Мухину, Флора ответила на какой-то вопрос Фарниева. Начались разговоры всех со всеми. Холост отошел к двери, и в глазах его стояла тоска. Терентий шестым чувством понял полковника. Степан тоже думал в настоящий момент о будущем, о личном будущем, в котором его желания не могли осуществиться. Но помочь ему десантник ничем не мог. «Да и какое будущее без печали!» Подумал он, мгновенно забыв об этом, потому что Флора смотрела на него с любовью и обожанием.